Глава 24 Детектив-инспектор Джимми Стюарт пребывал в раздражении. Раздражен он был всем и всеми, черт побери, не в последнюю очередь, самим собой. Как он и опасался, обстоятельства смерти художника, ранее известного под именем Мартин Браун, прошли путь от необычного, мимо нескладного, через сложное и вплоть до полнейшего трандица. Браун оказался ящером Макнейром, Дочь Макнейра теперь была мертва, и последние два человека, которые видели его живым, Бриджит Конро и Пол Малкроун, подались в бега. Если бы Стюарту дали заняться своей работой без помех, то Полин Макнейр, возможно, до сих пор была бы жива. Вместо этого ей досталась судьба, в которой единственное, что она получила от потерянного отца, его невольную роль в своей смерти. Стюарт только что вернулся с первого совещания оперативной группы прошедшего под руководством детектива-инспектора Кернса. Кернс был прирожденным политиканом. И от этого, как считал Стюарт, затея супергруппы смердила до небес. Группа заслушала предварительный доклад Стюарта, после чего Кернс взял ситуацию под личный контроль и тут же отодвинул их в сторонку, как двух бесполезных мудаков. Кернс объявил собравшимся, что за целый день практически ни хрена полезного не сделано. И неважно, что Стюарт с Уилсоном обнаружили бомбу, которая могла разнести полквартала. О недавней неофициальной беседе с помощником комиссара Урурком, разумеется, тоже упомянуто не было, да и никогда не будет. Стюарт уже чуял над собой, готовую опрокинуться бочку с говном в виде неизбежного внутреннего расследования. Официально смерть Полин Макнейр и бомбу под машиной Малкроуна еще не связали между собой, поскольку все версии должны быть отработаны. Зато на совещании был дан краткий обзор истории Макнейра, особо примечательной теми деталями, которые в нем так и не прозвучали. Детектив-инспектор Кернс умудрился рассказать о похищении Сары Джейн Крэнстон, ни разу не произнеся слово «Рапунцель». Даже спустя 30 лет эти девять букв были по-прежнему токсичны для гарда Шехана. По итогам совещания были нарезаны индивидуальные задачи для всех, кроме него и Уилсона. Покровительственным тоном им заявили, что если они хотят, то могут идти домой. Кернс стал упирать на то, что Стюарт должно быть устал, поскольку находится на ногах с половины восьмого утра. Умник, блядь, херов. Конечно, Стюарт слегка устал, но он был очень зол, и этого было более чем достаточно, чтобы продолжать работать. Настолько зол, что в интересах правосудия был готов даже наступить на горло многолетним привычкам и начать сглаживать острые углы, Кто сказал, что старого пса нельзя обучить новым трюкам?» Свернув за угол, Стюрт зашел в информационно-технический отдел. Ему повезло. Несмотря на полвосьмого вечера, Фредди Куин еще сидел за рабочим столом. Это был невысокий полноватый человек, без особого успеха пытавшийся отрастить бороду. Несомненно, он хотел казаться грубым и мужественным, но нелепая природа компьютерного гика неизбежно прорывалась наружу. Жидкая бороденка сегодня выглядела неуместнее, чем обычно, благодаря элегантному костюму, в который был одет Фредди. Стюарт видел его таким впервые. Костюм сидел на нем почти так же, естественно, как на тех обезьянах из старых рекламных роликов «Пиджи когда они заносили пианино на второй этаж. «Как делишки, Фредди?» – спросил Стюарт, прислонившись к офисной перегородке, стоявшей возле стола Куина. «Меня здесь нет», — немедленно ответил Куин, не отрывая взгляда от монитора. Пальцы его меж тем продолжали бегать по клавиатуре, лежавшей на коленях. «А на вид будто есть». «Тебя подводит зрение, старик. Пятнадцать минут назад я вышел за дверь и в настоящее время еду на юбилейный ужин навстречу со своей очаровательной женой». «Боже, это так мило! Кстати, как поживает сестра жены? Помнишь, как ее поймали с травкой пару лет назад?» «И ты просил меня помочь снять обвинение». Куин перестал печатать и сердито посмотрел на стерто. «Конечно, помню. И особенно хорошо помню, что ты не только отказался помочь, но и произнес длинную речь о том, что подобные трюки подрывают репутацию полицейских». «Неужели так и сказал?» «Надо же». «Ладно, не суть. Я насчет запроса, который недавно отправил Кернс, об установлении местоположения мобильных телефонов» «Бриджит Конрой и Пола Малкроуна. Чтобы его выполнить, понадобится некоторое время». «Ага. Но мне нужно прямо сейчас». Куин громко рассмеялся. «Слушай, Джимми, поскольку ты очень любишь правила, приведу к тебе выдержку из «Закона о связи» от 2011 года, раздел 6.1». Куин ухмыльнулся в потолок и стал воспроизводить его по памяти. Сотрудник Гарда Шихана в ранге не ниже старшего суперинтенданта может потребовать от поставщика услуг связи раскрыть этому сотруднику личные данные абонента, хранящиеся у поставщика услуг связи, в соответствии с разделом 3, если сотрудник убежден, что эти данные необходимы для а. предупреждения, выявления и расследования особо тяжкого преступления, а также привлечения по нему к уголовной ответственности, б. обеспечения безопасности государства, а также в. «Спасение человеческой жизни». Закончив тестировать собственную память, Куин наклонился вперед и продолжил печатать. «Так что, боюсь, тебе придется подождать, пока запрос не пройдет по всей административной цепочке снизу доверху, а потом еще какое-то время, пока телефонная компания не удосужится запинговать свои аппараты. А хуже, чем вечер пятницы, для этого дела и представить сложно, и тогда, может быть, тебе повезет». «Забавная штука правила, да?» Рассияв насмешливой улыбкой, Куин взглянул на Стюарта и тут же помрачнел, поскольку Стюарт спокойно улыбался ему в ответ. «Это точно. И особенно забавно, что ты собрался нарушить их все до единого». «Да ну нахер!» Подняв какую-то папку, Стюарт сдвинул ею в сторону пустые банки из-под Кока-Колы и обертки от сэндвичей, коими был завален весь стол Куина. Теперь места стало достаточно, чтобы можно было на него опереться к нескрываемой досаде молодого человека. После этого Стюарт небрежно снял с колен Куина клавиатуру и положил ее на стол, чтобы полностью завладеть его вниманием. — Только попробуй что-нибудь отчебочить, Джимми, и я мигом натравлю на твою жопу кадровиков. — Успокойся, Куин. Не собираюсь я тебе бить. Мы всего лишь коллеги по работе, которые болтают о том о сем... — сказал Стюарт Куинну, таращившемуся на него злобными глазами бусинками. — Не помню, говорил ли я, но когда достигаешь моего возраста, то поход в туалет, как бы это помягче выразиться, может занять довольно много времени. Куинн с отвращением сморщил нос. — Ой, какого хрена я... — Когда-нибудь слышал такое выражение? — перебил Стюарт. — Отложить личинку. — Так вот, когда ты в возрасте, процесс испражнения... «Занимает столько времени, что кажется, будто это не личинка, а целый крокодил!» Стюарт беззаботно усмехнулся. «Что ты несешь, Джимми? И вообще мне пора идти!» «Я просто хочу сказать, что пару месяцев назад я тихо сидел в кабинке туалета на четвертом этаже и занимался своими делами, когда вы с сержантом Райаном решили поболтать, ошибочно думая, что вы там одни!» Лицо Куинна вытянулось, как у хитрого койота, который внезапно очутился над пропастью. «Я слышал, как ты втолковывал ему, что определить локацию телефона его бывшей жены совершенно невозможно, то есть вообще никак». Тогда он ответил, постараюсь процитировать точно, «Я разобрался с тем, что твоя пип-свояченица попалась на пип-наркотиках, так что живо, пип-заткнись пип-матери и выясни для меня эту пип-локацию». «Детектив-сержант Райан умеет красиво излагать мысли, не правда ли?» «Слушай, Джимми, давай не будем». Стюарт взял со стола Куина игрушечного солдатика и небрежно повертел его в руках. «Слегка поломавшись, — продолжил Стюарт, — ты сказал, что есть пара сомнительных способов, которыми ты мог бы воспользоваться для определения места положения телефона». «Детектив-сержант Райан немедленно заверил тебя, что ни за что не произнесет твое имя, — Даже если это дело всплывет. Надо отдать ему должное, насколько мне известно, он тебя так и не выдал. Мы же пока можем называть его детективом-сержантом Райаном, верно? Хотя я знаю, что в настоящее время он отстранен от службы и ожидает результатов расследования по факту домогательств по отношению к бывшей миссис Райен. К этому моменту Кувин так побледнел, что Стюарт всерьез забеспокоился о его здоровье. «Так, слушай сюда». Стюарт внезапно наклонился вперед, положив руки на подлокотники кресла Куинна и поднес лицо так близко к лицу молодого человека, что ощутил запах снеков «Монстр Манч» в его дыхании. «Я хочу услышать от тебя только одно». «Но я не могу ничего гарантировать», — ответил Куин. «Это зависит от типов телефонов и настроек безопасности, от того, в какой сети они находятся, и меня не интересуют отмаски, Куинн. Куин. Мне нужен результат». «Ну, хорошо, я сделаю все, что смогу. Сразу после ужина я вернусь и прямо сейчас». «Да ладно, Джимми, посуди сам. Что я скажу своей жене?» «Скажи ей, что могло быть и хуже. Она могла выйти замуж за детектива сержанта Райана».